Валя лед старалась не входить в свою прежнюю спальню с её гнетущей атмосферой помещения, где обитает старое дело. Там столько пыли накопилось, просто ужас, а запах. Я намекнул был об этом маме, осторожно, конечно. Она сказала, что велела домработнице там больше не убирать. И ещё мама. В общем, от неё пахнет какой-то, скажем так, плесенью. Ты что, хочешь, чтоб я вернулась? Для этого мне и всё рассказываешь. Валет старалась говорить осторожно, не допуская сарказма в голосе. Нет, конечно, нет, Том даже остановился, чтобы усилить смысл сказанного. Марджери с Эдвардом продолжали идти вперёд, прыгая через лужи, и Эвелин потянула его за руку, чтобы не отстать от детей. Я просто хочу сказать, что за ней надо присматривать, продолжал Том. Может наступит такое время, когда надо будет что-то делать. Вот и всё. Но ты, конечно же, должна оставаться в Уинчестере. Здесь теперь вся твоя жизнь. Если честно, сестрёнка, мне так приятно видеть, как ты изменилась к лучшему. Ты стала какой-то счастливой, что ли? Уинчестер пошёл тебе на пользу. Ну, в общем-то. Валя сама не вполне понимала, можно ли её назвать счастливой. Но она действительно чувствовала себя теперь более независимой. более самостоятельной. В последние дни ей даже стало немного жаль свою мать, особенно после того, как брат сказал, что от неё пахнет плесенью. Ведь это так ужасно. Но что же с этим сделать? Думаю, ей надо продать дом и переехать. Куда переехать? Валли почувствовала, как идущая с другой стороны Эвелин словно застыла, услышав это слово, и вдруг всё поняла. Бедная Эвелин, — подумала она. «А может, ей лучше переехать к тете Пенелопе?» — робко предложила Вайлетт, пытаясь смягчить остроту ситуации, хотя прекрасно понимала, что вряд ли из этого что-нибудь выйдет. Тетя и без того ухаживала за престарелой свекровью, да еще помогала нескольким внукам. Уж такой она была человек. К тете Пенелопе тянула всех, кто хотел бы сесть ей на шею. Да не всем там могло хватить места. Ещё, конечно, ничего не решено. — Да, конечно, — повторила Вайлетт. — Просто я заговорила об этом, чтобы ты имела в виду, когда мы приедем туда. На тот случай, если завтра у мамы зайдёт об этом разговор. — Хорошо? Никто прямо об этом не сказал, но ей ясно дали понять. Миссис Спидуэлл в конце концов переедет жить к Тому и Эвелин, И вся, не включая и детей, будут несчастны. Но такого бы не случилось, если бы Вайлет не переехала в Уинчестер. Тогда несчастной была бы одна только Вайлет. Цена её счастья, впрочем, нет, не счастья, цена её свободы, страдания как минимум четырёх человек. И в самом деле цена очень высока. И Вайлет не годовала, что ей пришлось прибегнуть к такой арифметике. С мужчиной этого никогда бы не случилось. «Здравствуйте, Вайлет!» — послышался голос Мэйбл Уэй с другой стороны улицы. Вайлет помахала ей рукой. К ней повернулась Марджери. «Кто это тетя Вайлет?» — удивленно спросила она. «Одна знакомая, мы вместе вышиваем подушечки для собора. О, такие, как ты мне показывала!» Дома Вайлет успела показать свою последнюю вышивку, над которой еще работала, и Марджери дорого гладила ее ладошкой, пока не принесли кекс. «Да, может быть, сегодня ты увидишь такие подушечки?» Когда шли через внешний дворик, столкнулись с Морин и ее родственниками, потом с Джильдой, которая привела детишек в дикий восторг, когда прыгнула прямо в середину лужи, и брызги полетели во все стороны. «Вы сегодня одна?» — спросила ее Вайлет. «Хотите пойти с нами?» «Спасибо. Но у меня там уже Джо с папой сидят, держат места. Если хотите, садитесь с нами. Наверное, будет тесновато, но, как говорят, в тесноте, да не в обиде. А Олив здесь? Ах, да, скорее всего, нет. Ей же надо сидеть с ребенком». Нашли, о чем беспокоиться. Джильда скроила недовольную мину. «Можно подумать, это гадкая Олив...» первая на свете женщина, которая родила ребенка. Да уж ладно, зато я теперь тетя Джильда, хоть в этом есть какое-то утешение. Джильда, ветреная тетя, приехали. Они подошли ко входу в собор, встретившие их глухим гулом и рокотом. Вайолет еще никогда не слышала здесь столько шума. Толпа гудела в ожидании службы, и этот гул напоминал скорее гул разговоров в каком-нибудь пабе. Куда подевалась исполненная благоговения тишина храма? От множества людей и горящих огней внутри было тепло. Они подошли к центральному проходу нефа, где собственно должна начаться служба. Валет с удовольствием видела, как Том и Эвелин с восхищённым изумлением подняли головы, разглядывая сводчатый потолок. "Как здесь красиво", прошептала Эвелин. Валет улыбнулась. А вот она побывала там, ходила наверху, над этим потолком. Теперь она здесь, как у себя дома, и удовольствие на лицах близких людей, впервые оказавшихся тут, казалось, похвалой ей самой, как хозяйке дома, за то, что она так удачно украсила гостиную или посадила красивые цветы на клумбе. Ей так хотелось показать им свои любимые места. розетки на потолке в пресбитерии с вырезанными львами, лебедями, оленями, зелёного человека с усами из листьев на клиросе, средневековые плиты пола за главным алтарём. Миссис Харви оказалась права. Весь неф был забит народом, но и для них нашлось местечко рядом с родственниками Джильды. Надо было только усадить на колени к тому маленького Эдварда.